Глава 4. Бандитский розыск. 2016 год, город Тиходонск. На авторынке колесо фортуны можно было найти практически всё, что касалось автомобилей. Подшаманенный автохлам, восстановленные до заводского уровня раритетные модели, современные автомобили любых марок, старые диски, отпискоструйные для продажи под видом новых, восстановленные и оригинальные запчасти, поддельные и фирменные масла, сигнализации устройства для их взлома и еще много чего, очень много, на любой вкус, кошелек и уровень познаний в данной теме. Гаврош и Железки не интересовали, хотя он не знал в философской поговорке «Мир — это люди», а жизнь отношения между ними, но был хорошо осведомлен о движущих силах собранного здесь автомобильного изобилия и о тех, кто, находясь в тени, дергал за ниточки стоящих за прилавками кукол. В потрепанных черных брюках, белой шведке, разгрузочном жилете с множеством карманов, темных очках и синей бейсболке с надписью FBI он уверенно шел по улицам и переулкам этого города в городе. За прошедшие годы тут многое изменилось. За прилавками маячили в основном новые лица, правда, попадались и старожилы, которые должны были его помнить, но благодаря очкам и низко опущенному козырьку бейсболки не узнавали. Когда-то колесо фортуны крышевал Арсений — А когда он подсел, рынок отжал Авил. Но ничто не вечно под луной. Торговый люд, как никто другой, знает, насколько переменчив этот мир. Сегодня Авил контролирует местную жизнь, а завтра, глядишь, собирать дань по рядам пойдут снова люди Арсения. Гаврош подошел к нескольким прилавкам, посмотрел помпы и бензонасосы, приценился для вида и пошел дальше. Сейчас его интересовал лишь определённый контингент нищие извиновцы цепочки угонщиков, плотва, так сказать, через которых заинтересованные люди могли выйти на акул, определяющих криминальную сторону жизни авторынка. Стараясь быть всё время в толпе, чтобы не светиться и не привлекать внимания, он добрался до закутка, где торговали б/ушными запчастями с разборок. Как живёшь, Бразилич, спросил он у худощавого продавца в камуфлированных штанах и майке. То ли от нездоровья, то ли от пристрастия к алкоголю, он выглядел старше своих лет. Несмотря на невзрачный вид, этот тип раньше всегда был в курсе местных и городских новостей. Вряд ли с тех пор он утратил свою способность. Такие люди обычно не меняются. Бразилич посмотрелся, постепенно на испитом лице проступила тень узнавания. Наполеон, что ли? Давно не виделись, замурел Ищу тачку, не вдаваясь в лирические воспоминания, сказал Гаврош. В четверг Кио у Куреша угнали. Хочет выкупить. Всё по понятиям, короче. Надо знать, с кем говорить. Бразилич пожал плечами. Не предлагали пока. Ни целую, ни на разборку. А где взяли? От аэропорта. Подожди. Так это та, которую спалили за Сафроновкой? вскинулся Бразилич, из-за которой весь город на ушах стоял. Из неё депутата грохнули. Ну, этого я не знаю. Кто её взял? Бразильczyk замахал руками. Ничего не знаю, знать не хочу и вообще, иди-ка ты отсюда со своими ментовскими вопросами. Ты базар-то фильтруй, не вызмотимы сказал Гаврош и расстегнул рубашку на животе, но не для того, чтобы похвастаться отсутствием жировых отложений, а показывая заткнутый за пояс ПМ. Я тебя прямо сейчас завалю. Он впился в продавца своим беспощадным волчьим взглядом, и тут я ясно понял, что это не просто угроза, а обещание, которое через несколько секунд может быть исполнено. Я и правда не в теме, испуган за территорию, лом чувствую, как спина покрывается холодным потом. Просто болтает, что это работа перевозчика. Не знаю так, не так, и вообще ничего не знаю. Кто такой перевозчик? Где его искать? Кто, кто точилами занимается? А где искать не знаю. Такие люди не афишируются. Видел его, как выглядит. Один раз видел в городе, длинный показал. Обычный парень, я его и не запомнил. А вот челка с ним была заметная. Рост во, фигура во. Бразиливич в меру способности показал руками параметры спутницы-угонщика. Она в стриптизе работает, в красном занавесе. Мы потом специально подошли, посмотрели, она там прямо у входа на плакате висела как артистка. И имя её написано такое заграничное Морго Да ладно, это мне не интересно, отмахнулся Гаврош. Раз тачку сожгли, то мне искать никого не надо. Так и скажу приятелю. Ну, бывай, бразильчанин. Неожиданный и страшный посетитель исчез так же неожиданно, как и появился. Только что был, а вот раз и растворился в толпе. В большом зале было пусто и гулко, стучали молотки и пахло пылью. Несколько рабочих на сцене собирали декорации, ими руководил вертлявый паренек с длинными волосами и специфическими манерами. Без волшебной подсветки, без оживлённой и возбуждённой публики, без атмосферы ожидания некоего таинства, без красавиц танцовщиц в ярких нарядах это был не знаменитый Красной занавес, а какой-то провинциальный, не очень успешный театр, или просто сдаваемое в аренду помещение, в которое заезжает очередная контора. "Марго?" удивился вопросивертлявый, который оказался тут старшим. "Так она давно уволилась?" Ну, приходите вечером, у нас остались красотки не хуже. Мне нужна именно она, настояя огаврожь. Как её зовут по-настоящему и где живёт? Прита синеникова охотно пояснил Толик-режиссёр. Исходящая от посетителя волна угрозы настроила его на полную откровенность. А где живёт, не знаю. Она сошлась с каким-то парнем и переехала — А чего ты знаешь? — угрожающе спросил Гаврош, подходя вплотную. Толик отшатнулся и даже принялся тереть виски, пробуждая память, и вдруг просиял. Девчонки говорили, что она работает в Большом Саду, официанткой. Да, а больше ничего и не вспоминается. Голос у него был заискивающий, от усердия и желания помочь он даже перебирал ногами. — Ладно, заднеприводной, живи дальше, — разрешил Гаврош и направился к выходу. — Чего стоите, бараны? Поднимайте Эйфелеву башню, совсем другим тоном закричал за его спиной режиссёр. Модный и дорогой ресторан Большой сад. Занимал двухэтажный, по высшему разряду отремонтированный старинный особняк в центре Тиходонска. Хорошая кухня, располагающий интерьер и прекрасное обслуживание привлекали посетителей. Зал был всегда полон, и чаевые считались самыми большими в городе. Работать здесь намного престижнее и выгоднее, чем во многих других точках общепита. Поэтому весь штат, от посудомойки до директора, своей должностью дорожил и держался за неё как мог. Средних лет швейцар, одетый как дирижер симфонического оркестра, встретил Гавроша и внимательно оглядел с головы до ног, но не изменил выражение лица и никак не выразил своих чувств. Напротив, был доброжелателен и учтив. — Извините, у нас, к сожалению, такие цены. Я сам хожу обедать в Пельменную за углом. Там дешево и вкусно. — Не бойся, у тебя занимать не собираюсь, — бортнул неказистый посетитель и одарил его таким взглядом, что дирижер мгновенно исчез. Ведрош не было за всегда там дорогих ресторанов, но с помощью официанта, которого, судя по бейджику, звали Иваном, сделал заказ: сырную тарелку, оливки, стейк рибай средней прожарки и бутылку кьянти. Потом он внимательно огляделся. Кругом цветы, натуральные и искусственные. Застеленные белоснежными скатертями столы, хрустальные бокалы, на стенах репродукции картин казачьей тематики, большой аквариум с красивой подсветкой, под дну которого ползали крабы. Официанты в одинаковой униформе: чёрные брюки и туфли, белые рубашки и синие фартуки, выглядели очень аккуратные и нарядные. Но главное, почти все были мужчинами, а две молодые женщины не подходили под описание Риты ни ростом, ни статью. Слушай, Иван, Обратился Гаврош к проворному официанту, когда он принёс заказ. У вас работает эриты синельников, но что-то я её не вижу. Сегодня у неё выходной, ответил Иван, красиво наливая густое красное вино в специально принесённый ширавидный бокал. Действовал он одной рукой, держа бутылку за донышко, в котором оказалось предусмотренное специально для этого воронкообразное углубление. Жаль, когда-то мы хотели пожениться. «Я в Тиходонске проездном и хотел с ней встретиться. Ты можешь найти мне ее адрес?» Гаврош положил на крахмальную белую скатерть красную в цвет вина пятитысячную купюру. Конечно, без вопросов. Купюра будто сама по себе мгновенно исчезла в прорези синего фартука. А через несколько минут на стол лег бумажный квадратик, исписанный неровным почерком. Гаврош удовлетворенно сунул его в карман и принялся за еду. Надо сказать, что несмотря на рекомендации официанта и заоблачную цену, обед не доставил ему особого удовольствия. Пять кусочков сыра, какие-то кисло-солёные ягоды и один единственный кусок жареного мяса, таких он привык съедать целую тарелку. Да и вино, какое там после вкусе, какие фруктовые нотки, о которых соловьём пел Иван, безвкусное пойло, как компот. То ли дело обжигающий глоток хорошего самогона, которым он, правда, тоже особо не увлекался. Но, несмотря на некоторые разочарования, он все съел и все выпил. То ли по случайному стечению обстоятельств, а, скорее всего, по причине обеденного времени, как раз в этот момент бампер у себя в дворе за летней кухней поставил на стол рядом с холодными котлетами и с оленями шкварчащую сковородку жареной картошки с луком. — Наливай! Чего сидишь, сачкуешь? — приказал он толстому. Шонка охотно схватил початую бутылку водки и наполнил два маленьких 100-граммовых стаканчика. "Ну, будем за фарт". Они чокнулись, однако ни выпить, ни закусить не успели. Скрипнуло калитком, послышались тяжёлые уверенные шаги, и из-за угла кухни стремительно вывернули три короткостриженных, цели устремлённых парня с грубыми, не сулящими ничего хорошего лицами, словно идущие по следу волки. Это была тройка из бывшего звена Еремея — Мирон, Кот и Заяц. Бампер знал лишь одного из них — Мирона, а Толстый не знал никого, но оба одновременно поняли, что за люди перед ними и что пришли они не просто так. Невыпитые стаканчики со стуком вернулись на стул, расплескав содержимое. Стало ясно, что никаким фартом от незваных гостей не пахнет. "Здорово, Мирон", сказал бампер, неуверенный, что тот вспомнит их случайную моментальную встречу. Но толстый сёмка прибодрился. "Бампер, тёртый калач, он всех блатных знает, значит, всё в порядке. Однако насчёт порядка он ошибся. Мирон не заключил тёртого калача в братские объятия, не протянул руку и даже не поздоровался. Вместо этого ударил ногой. Хрясь! Сломался выбитый из-под бампера стул. Плюх! Кот отвисел о плеуху толстому и тот тоже свалился на землю. Мирон свалил бампера, как котёнка зашиворот, оттащил от стола и профессионально ударил в челюсть. Тот перелетел через выложенную кирпичом дорожку и растянулся на мягкой земле. Через мгновение рядом с ним опрокинулся и толстый. Он машинально подполз к оказавшемуся рядом абрикосовому дереву и сел, прижавшись спиной к шершавому стволу, будто собирался отстреливаться. На самом деле твёрдая опора за спиной на миг придала ему чувство защищённости, которое тут же развеял упёртый в луп пистолет. Бампера лежал без сознания, раскинув руки. Заяц пнул его ногой в бок, но тот не шевельнулся. Неизвестно вообще, жив он или мёртв. За что они на так, подумал Сёмка, вспомнив, как он в 5 классе ползал в грязи с разбитым носом и пытался встать, а шестиклассник по прозвищу Кора пнул его ногой, и он снова падал. Дружки короба смеялись, но вдруг откуда-то появился Валера, налетел на обидчика и избил его в кровь, да и дружкам чуть не наволял. Но они включили заднюю передачу. Вот бы сейчас как тогда. Но внезапные помощи и наказания обидчиков часто встречаются только в кино и в воображении обиженных. В реальной жизни всё происходит иначе. И действительно, Валера не появлялся, хотя мне нужен перевозчик, просодил миром. Где его искать? Оказывается, старый друг интересует этих бандитов, но он его, конечно, никогда не выдаст. Не знаю, я его давно не видел, невнятно бормотал полумёртвый от страха ошмка. Не гони, жирный, мозги вышибу. Это сучонь аж нашу тачку дёрнул, вмешался заяц. Наши вещи забрал. Мы только хотим их вернуть. Он сам виноват. Чего тебе за него в землю ложиться? Мерон демонстративно взвёл курок. Сухой щелчок дал понять, что от смерти Сёмку отделяет лёгкое движение корявого с обгрызенным ногтём пальца. А в том, что он шевельнётся, нет никакого сомнения. Его мозги действительно вылетят наружу. А эти рожи продолжат искать Валеру и обязательно найдут. Да и бампер сейчас очухается и всё расскажет. Так что от него Семёна ничего не зависит. Он ничем не может помочь. Считаю до трёх. 1 — Два! — Сёмка заплакал. — Лермонтовский, сто восемьдесят. Квартира двенадцать. Этот же адрес назвал таксисту, вышедший из ресторана Гаврош. Это был пятиэтажный дом сталинской постройки, судя по обновленному фасаду, подвергавшийся капитальному ремонту. В скверике напротив Гаврош натянул латексные перчатки. Погловже надвинул бейсболку, скрывая лицо от возможных видеокамер, и прогулочным шагом направился ко входу. По стёртым клавишам замка он определил код и вошёл в чистый, приятно пахнущий подъезд. Здесь явно не сали по углам. Понялся на третий этаж и позвонил у деревянной двери с потёртой полировкой. Никакого ответа. Постучал, подёрнул ручку, приложил ухо к дверной щели и прислушался. Тишина. Оглядевшись, достал отмычки, вставил в замочную скважину, с минуту повозился. Наконец раздался щелчок, и дверь открылась. Он ужом проскользнул внутрь, заперся, посмотрел в глазок. Никого. Прошался по квартире. На двери между комнатами висел красивый цветной плакат, тот самый, о котором говорил бразилец. Гибкая стройная девушка в полный рост, короткий топик, сетчатые чулки, высоченные каблуки. Над головой полукругом имя: Марго. Марго и перевозчик уходили утром, явно в торопах. Постель была не заправлена, в кресле небрежно брошенная женская блузка без галтер, юбка, на столе в кухне две немытые чашки и тарелки с хлебными крошками. Габрош осмотрел посудные шкафчики, ящики стола, потом прошёл в гостиную, заглянув в шифонер, под завязку забитый вещами, в основном женскими. Также наскоро пошарил в спальне. Как и следовало ожидать, телефона не нашёл, это было бы слишком просто. Отчаянно обыскивать квартиру нет возможности. Увлечёшься и пропустишь приход хозяев, или что ещё хуже, менты приедут и захватят в расплох. Он поискал место для засады и нашёл. Кладовка в коридорчике между спальней и гостиной, довольно просторная и дверней скрипит. Оставалось дождаться хозяев. Он привинтил глушитель к ПМ, сел в свободное от вещей красотки Марго кресло и стал ждать. К этому ему было не привыкать. Он мог бы просидеть так несколько часов, сколько понадобится. Скорее всего, они придут к вечеру. Но уже через полчаса в дверь позвонили. Странно. Он бесшумно подкрался и, глянув в глазок, отпрянул. Прямо перед ним маячила наглая рожа Мирона. Неужели выследили В замочную скважину в Крачево скользнула отмычка. Гаврош заскочил в кладовку и прикрыл за собой дверь. Нельзя сказать, что он испугался, просто события развивались не по плану, поэтому надо было к ним приспосабливаться и действовать в новой реальности. С ним такое нередко случалось, наверное, потому что он плохо умел планировать и не учитывал возможности изменения обстановки. Но до сих пор это ему не мешало. Хлопнула дверь. Кажется, никого. По комнатам быстро протопали тяжелые шаги. Опа! Гля, какая цыпа! Хе-хе-хе! Да, классная. Скоро пощупаем, какая она классная. Прямо-таки губы раскатал. На, лучше лифон пощупай. Хе-хе-хе! Наступила короткая пауза. Че-то у меня чуйка играет. Стремно как-то. Че вдруг? Да звено нашему не фартит. Бобра закрыли, Еремея убили, он всего день в Звенивых проходил. И ты, и Мирон, сегодня первый день за Звенивого. Ну и что? Что ты каркаешь? Глохни давай. Все, молчу. А этого, Наполеонова, кто ищет? Оно тебе надо. Кому поручили, те и ищут. Только его хрен найдешь. Все время хаты менял, никого к себе не водил, ни с кем не бухал, не болтал. Никто про него ничего не знает. Снова пауза. Проехал по паркету стул. Пойду гляну, что у них пожрать есть. Не боишься жрать в чужих хатах? А чего бояться? Один так выпил и копыта отбросил. Бутылку отравленную оставили с пецом для таких, как ты. Это старая байка. Бомж с садовым домике. А мы не бомжи, и это не домик. Послышаешь шаги. С кухни донёсся звук открывающейся двери холодильника и шаги вернулись. Там у них мышь повесилась. Какая мышь? Какая какая? Говорят так. Пустой у них холодильник. — А жуешь ты что? — Хлеб. — Скорее бы его завалить, да пойдем пожрать. Нам главное не валить, а телефон забрать. Чем сидеть, да порожняки гонять. А шмонайте тут все. Может, и сами найдем эту трубу. Снова шаги протопали по комнатам. С кухни раздался звук выдвигаемых ящиков, звон перекладываемых вилок и ложек. Кто-то возился в спальне, потом вышел в коридор, подошел к кладовке. Гаврош поднял руку. Дверь открылась. Щёлк. В изумлённое лицо кота ударила пуля, он отлетел назад и с грохотом опрокинулся на спину. Гаврош выскочил наружу. Что там упало, спросил Мирон, выглядывая из комнаты, и увидев Гавроша, остолбенел. "Наполеон, ты? Тебя же я не стал опереться, Гаврош, и выстрелил. Щёлк. На белой майке в области сердца вспыхнуло быстро расползающееся красное пятно. Ноги Мирона подогнулись, и он, скорчившись, опустился на пол. Гаврош быстро направился в кухню, но заяц сам выскочил ему навстречу. Нашли, что ли? Щёлк. Пуля вошла ему между глаз. Тяжёлое тело ударилось о стену и сползло на резиновый коврик у входной двери. Конечно, как ни в чём не бывало, ответил Гаврош мертвицу. Кто ищет, тот всегда найдёт, и сам себе сказал: "Всё, надо делать ноги, а то набегут". Отвинтил глушитель, спрятал оружие, поправил рубашку и, убедившись, что на лестничной площадке никого нет, спокойно спустился по лестнице и вышел из подъезда. Дверь он прикрыл, но запирать не стал. Уже за квартал перевозчик заметил впереди нездоровое оживление. Возле подъезда монументальной сталинки толпился народ, стояли полицейские автомобили и унылый серый фургон без опознавательных знаков трупавозка. Перевозчик замедлил шаг, потом остановился, перешёл на другую сторону улицы, осторожно подошёл поближе. С безразличным видом остановил несколько вышедших из толпы зевак, спросил, что там случилось. Те неопределённо пожали плечами. Убили кого-то. И хотя он не знал, где убили кого и за что, но понял, что идти домой нельзя, ибо то, что произошло, связано с событиями в центре, которых он оказался. Перезвонил телефон. "Валера, это ты сделал?" кричала в трубку возбуждённая Рита. "Что сделал? Ничего я не делал. Иду домой, смотрю, стоит толпа. Что там случилось?" "В нашей квартире убили троих, вот что." "Откуда эти трое в нашей квартире?" хрипло спросил он. "Кто они вообще?" Аткуда я знаю? Подошла к дому, а тут такое. Соседи из десятой разговаривали, я и услышала. Так что мне делать? На работу не ходи, спрячься где-нибудь, к родителям поезжай, хотя там тебя быстро найдут. Ну и что? Я же ни при чём. И я ни при чём, но разбирать никто не будет. Полиция лишь бы козла отпущение найти, а бандиты вообще кишки выпустят. Найди место, о котором никто не знает, отсидись, я тебя найду. Но мне же надо вещи забрать. Он почувствовал страшную усталость и безразличие ко всему. Потом заберёшь, я же тебе всё объяснил. А там делай, что хочешь. Что ты объяснил? Я ничего не поняла. Какие бандиты? Из бригады Авила вот какие. У него ко мне счёты, больше никому. Авила? Гены? Так я его знаю. Я могу с ним поговорить, объяснить. Что ты объяснишь, кипел Валера? Не баб его ума это дело. Уезжая из города, я позвоню. Пока. Так а что? Он отключился и отправился в гараж, о котором никто не знал. Собственно, даже не в гараж, а в переоборудованную из гаража квартиру, в которой имелось почти всё необходимое для жизни, в том числе телевизор. Это уже была роскошь, но сейчас он пригодился. Вечерних новостях передали сегодня по адресу Лермонтовская 180 были обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями предположительно убийство совершил гражданин арендующий квартиру номер 12 который скрылся с места происшествия личности потерпевших и подозреваемого устанавливаются Твою ж мать выругался перевозчик какая же падла это сделала ну и я его найду Но глубоко законспирированной квартире, которую снял на свой паспорт верный друг Серюня и о которой теперь никто не знал, эту же передачу смотрел Гаврош. — Хорошо, пусть ищут этого козла, — усмехнулся он. — Только я его раньше найду. А в своем комфортабельном доме Авил бил кулаком по столу и орал на вытянувшегося перед ним голуба. — Ты совсем охренел? Скоро у нас бойцов не останется! Живо найти этих псов, Гавроша и перевозчика! Живо! Так жизненные пути профессионального киллера и профессионального угонщика переплелись в тугой узел, чего ни один, ни другой никогда не могли представить. Но человек предполагает, а рок располагает. Гаврош стал охотиться на перевозчика. Перевозчик — на Гавроша, а Авил — на обоих. Начинался второй акт спектакля «Судьбы».